клеветникам России. О чём шумите вы, народные вети? Зачем анафимы грозите вы в России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собою, домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос, который вы не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре кичливый лях или верный рос? Славянские ль ручьи сольются в русском море, оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас, Вы не читали сии кровавые скрижали, вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага, бессмысленно прильщает вас борьбы отчаянной отвага и ненавидите вы нас. За что ж ответственьте? За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то, ли, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Вы грозны на словах? Попробуйте на деле! Иль старый богатырь, покойный на постели, не в силах завентить свой измаильский штык? Иль русского царя уже бессильно слово? Иль нам с Европой спорить снова? Иль русский от побед отвык? Иль мало нас? Иль от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясённого Кремля До стен недвижного Китая, стальной щитиною сверкая, не встанет русская земля. Так высылаете ж к нам в ити своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов.